Следующим вечером я совместил закат с пучками пырея, и яркий оранжевый свет, пробивающийся сквозь зелень, превратил горизонт в лесной пожар. Днем позже я попробовал пальмы, но получилось нехорошо еще один штамп. Я буквально видел девушек, исполняющих гаванский танец хула, и слышал треньканье гитар. После этого я поставил на горизонт Большую старую раковину стромбиды. Закат полыхал вокруг нее, как корона. И результат, во всяком случае для моего восприятия, получился невероятно жутким. Эту картину я развернул к стене, думая, что завтра, когда я посмотрю на нее, она потеряет свою силу. Ничего не изменилось. Во всяком случае для меня. Я сфотографировал картину цифровой камеры и прицепил фотографию к электронному письму. Письмо это положило начало, приведенное ниже переписки. Все письма я распечатал и сложил в папку EFREAL9 to Cayman Dog. 10.14. 9 декабря. Cayman, я говорил вам, что снова рисую картины. Это ваша вина. Поэтому самое меньшее, что вы можете сделать... Открыть прикрепленный файл и сказать, что вы думаете по этому поводу. Вид из моего окна. Щадить мои чувства незачем. Эдгар, Кэймен Док, Ту и Эф 9. 129 9 декабря. Эдгар, я думаю, вы продвинулись в правильном направлении. Сильно продвинулись. Кэймен Пи По правде говоря, картина удивительная. Словно неизвестный Дали, вы определенно что-то нашли. И сколь велико это что-то. E.F.R.I.L.9 to Cayman Dog. 13.13. 9 декабря. Не знаю, может и велико. A.F.R.I.L.9 Кэймен Докту и фрил 9, 13-22, 9 декабря. Тогда откапывайте, Кэймен. Два дня спустя, когда Джек приехал, чтобы спросить, не отвезти ли меня, куда, я ответил, что хочу поехать в книжный магазин и купить книгу о творчестве Салмана Дали. Джек рассмеялся. Я думаю, вы говорите о Сальвадоре, Дали, если только речь не о том парне, который попал в беду из-за своей книги, не могу вспомнить название. Сатанинские стихи Роман английского писателя пакистанского происхождения Салмана Ружги. В романе дана весьма вольная трактовка ранней истории ислама, а также нелицеприятно описан современный мусульманский мир. Иранским духовным лидером Айталой Хамени – Ружди был заочно приговорен к смертной казни. Без запинки ответил я. Память она такое выкидывает. Не правда ли? Когда я вернулся с богато иллюстрированной книгой, она обошлась мне в невероятные 119 долларов, даже с дисконтной картой сети книжных магазинов «Барнс и Нобл». К счастью, после развода у меня осталось несколько миллионов. На автоответчике мигала надпись «Получено сообщение». Звонила Илза, и ее сообщение показалось загадочным только при первом прослушивании. «Мама собирается тебе позвонить», — услышал я. Я сделала все, что могла папуля. Напомнила обо всех случаях, когда шла ей навстречу, еще упрашивала, как могла, и буквально умоляла Лин. «Так что скажи «да». Хорошо? Скажи «да». Ради меня». «Я сел». Принялся за «Тейбл Ток Пай», о котором чуть раньше мечтал, но теперь совсем уже и не хотел. Затем полистал мою дорогую иллюстрированную книгу и подумал. Уверен, оригинальностью моя мысль не отличалась. Что ж, привет, Дали. Не все картины произвели на меня впечатление. Во многих случаях я сделал вывод, что смотрю на работу талантливого прохвоста, который просто проводил время в свое удовольствие. однако Некоторые репродукции зацепили меня за живое, а несколько испугали, совсем как моя установленная на горизонт раковина. Тигры, плывущие над откинувшейся назад обнаженной женщины летящая роза. Одна картина, лебеди отраженная в слонах, показалась такой странной, что я едва смог заставить себя посмотреть на нее, но мой взгляд продолжал к ней возвращаться. Чем я на самом деле занимался, так это ждал телефонного звонка от моей почти бывшей жены. Приглашение вернуться в Сент-Пол на Рождество и встретить праздник с ней девочками. В конце концов телефон зазвонил, и когда она сказала «Я, обращаюсь к тебе с этим приглашением, хотя иду против своей воли», я едва подавил желание отбить этот крученый мяч ударом за пределы поля а я принимаю его хотя иду против своей воли ответил понимаю потом спросил как насчет того чтобы мне прилететь в канун рождества и когда она ответила очень хорошо готовность к борьбе ушла из ее голоса спор о том они провестили мне с семьей побольше времени закончился даже не начавшись, и идея поездки домой сразу потеряла большую часть своей привлекательности «Откапывайте», – написал Кэймен большими буквами. Я подозревал, что, уехав сейчас, я, наоборот, мог все зарыть. Нет, на я бы вернулся, но это не означало, что я вновь наткнусь на ту же золотую жилу. Прогулки, картины – одно подпитывало другое. Я не знал, как именно. Да, и не нуждался в этом знании. Но, Илзе, скажи, «Да, ради меня». Она знала, что я скажу «да». И не потому, что я всегда отдавал ей предпочтение. Думаю, как раз это Лин знала. Просто она всегда довольствовалась столь малым и крайне редко о чем-то просила. И потом, слушая ее сообщение, я вспомнил, как в тот день, когда дочери навестили меня на озере Фолен, или начала плакать, приникнув ко мне и спрашивая, «Почему все не может стать, как прежде?» «Потому что так не бывает», – думаю, – ответил я. «Ну, возможно, пару дней мне казалось, что прежняя все-таки может вернуться, или некое подобие прежнего». Илзи было 19, вероятно, она переросла в свое последнее детское Рождество, но, возможно, вполне заслужила еще одно, с семьей, в которой выросла. Элин имела право на такое Рождество, навыков выживания у нее было больше, но она вновь прилетала домой из Франции, И вот это кое о чем мне говорила Хорошо, решил я. Поеду. Буду паенькой и, само собой, возьму с собой ребу на случай, если накатит приступ ярости. Они сходили на нет, но, разумеется, что на маки могло вызывать ярость. За исключением моей забывчивости или хромоты, я позвонил в чартерную авиакомпанию, услугами которой пользовался 15 лет, и заказал лирджетт на 9 утра 24 декабря для перелета из Сарасота в международный аэропорт миннеаполиса сент пола Я позвонил Джеку, и тот ответил, что с удовольствием отвезет меня в Dolphin Aviation 24-го и заберет 28-го. А потом, когда я полностью закончил подготовку к отъезду, позвонила Пэм, чтобы сказать, что все отменяется. Отец Пэм, отставной военный моряк, последний год 20 -го столетия вместе с женой перебрался в Палм-Дезерт, штат Калифорния. Они поселились в одном из загороженных стеной коттеджных поселков, в котором жила одна афроамериканская пара для соблюдения политкорректности и четыре еврейские пары из тех же соображений. Дети и вегетарианцы на территорию не допускались. Жителям полагалось голосовать за республиканцев и заводить маленьких собачек с ошейниками, украшенными стразами, с глупыми глазками и с кричками, которые оканчивались на букву «И». «Тэфи» – отлично, «Кэсси» – еще лучше, «Рифифи» – полный блеск. У отца Пэм обнаружили рак прямой кишки, меня это не удивило. «Соберите вместе столько белых говняков, и вы увидите, что это заразная болезнь». Ничего этого я жене не сказал. Она начала разговор спокойно, а потом расплакалась. Ему назначили химиотерапию, но мама говорит, это может означать, что уже появились мекос... Месос... Ох, не могу вспомнить это грёбаное слово. «Говорю совсем как ты» а потом все еще всхлипывая, но шокированным и смиренным голосом добавила извините как я могла ничего страшного ответил я ты хотела сказать что у него появились метастазы да спасибо в любом случае этим вечером ему сделают операцию по удалению основной опухоли она вновь заплакала не могу поверить что такое происходит с моим отцом ну что ты так разволновалось Нынче они творят чудеса, я тому живой пример. То ли она не считала меня чудом, то ли не хотела это обсуждать. В любом случае Рождество здесь отменяется. Разумеется. А по правде я обрадовался, чертовски обрадовался. Я вылетаю в полн. Завтра Илзия приедет в пятницу, Мелинда двадцатого, полагаю... Учитывая, что с моим отцом ты не особо ладил, она еще мягко выразилась. Если вспомнить, что однажды мы с тестем едва не подрались после того, как он назвал демократов дерьмократами. Если ты думаешь, что у меня нет желания присоединяться к тебе и девочкам на Рождество в Палм-Дезерт, то ты и права. С деньгами у тебя все в порядке, и, надеюсь, твои родители поймут, что я имею к этому. Кое-какое отношение. Не думаю, что сейчас самое время забодить речь о твоей гребаной чековой книжке. Ярость вернулась мгновенно. Выскочила, как черт из вонючей табакерки. Мне хотелось сказать «А пошла ты нахер, крикливая сука!» Но я промолчал в какой-то степени и потому, что мог произнести «крикливая сумка» или «красивая утка», подсознательно я это понимал, но сдержался едва-едва. «Эдди» — это прозвучало резко, — с готовностью ввязаться в драку, если будет на то мое желание. «Я не заводил речь о моей чековой книжке», — сказал я, внимательно прислушиваясь к каждому слову. «Вроде бы слова правильные, и каждая в положенном месте». Сразу стало легче. «Я лишь говорю, что мое лицо у кровати твоего отца не ускорит его выздоровление. От злости или ярости я едва не добавил, что не хотел бы видеть и его лицо у своей кровати». Вновь слова удалось сдержать, но меня уже прошиб пот. «Хорошо, с этим понятно». А что ты будешь делать на Рождество? Рисовать закат, подумал я. Может, сумею перенести его на бумагу? Меня, возможно, пригласят разделить рождественский обед с Джеком, Кантери и его семьей. Если, разумеется, я буду хорошо себя вести, слукавил я. Джек, молодой парень, который работает у меня. Голос у тебя лучше, крепче. Ты по-прежнему забываешь слова? Не знаю, не могу вспомнить. Это очень смешно. Смех – лучшее лекарство. Я читал об этом в Reader's Digest. А как твоя рука? Фантомные ощущения остаются? Нет, – солгал я. Полностью исчезли. Хорошо, отлично. Пауза, а потом... Эдди? По-прежнему на связи, – ответил я с темно-красными полукружьями на ладонях от крепко сжатых кулаки пальцев. Последовала долгая пауза. Телефонные линии больше не шипели, и в них ничего не щелкало, как во времена моего детства. Но я слышал, как тихонько вздыхают разделявшие нас мили. Точно так же вздыхал залив, когда океан отступал от берега. Потом раздался ее голос. Жаль, что все так получилось. «Мне тоже», – ответил я, а после того, как она положила трубку, взял одну из моих самых больших раковин и едва не запустил ею в экран телевизора. Вместо этого прохромал через комнату, открыл дверь и швырнул раковину через пустынную дорогу. К Пэм ненависти я не испытывал, точно не испытывал, но что-то определенно ненавидел. Может, прошлую жизнь? Может, только... Себя.